Глава шестнадцатая «Но как он?» Я повернулся к Себастьяну, который только что поднялся наверх из подземного лабиринта, организованного ротонами неподалёку от подковы. Уже третий месяц служивший нам домом, базой и тренировочным полигоном одновременно. «Пока держится». В голосе Себастьяна можно было услышать несомненное одобрение. Из мальчишки со временем выйдет замечательный ловчий сеньор Коста. Думаю, это будущий мастер. — Я тоже так считаю, — согласился я. Сколько он уже там находится? — Через два часа будет двое суток, — тут же ответил Ратон. — Крысы уже не хотят туда идти добровольно. Приходится загонять. Он негромко засмеялся, и я тоже не смог удержаться от улыбки. Мне удалось восстановить метод, который использовали, когда я сам был учеником — нахождение в абсолютной темноте под землей, когда единственное, что у тебя остаётся, — это слух и обоняние. Именно во время таких тренировок они оттачиваются до уровня, недоступного обычному человеку. После того, как ученик выживает там сутки, Ему дают немного отдохнуть, а затем снова отправляют в лабиринт уже с оружием и запускают туда крупных крыс, которым, конечно, не под силу загрызть человека, но и вполне. Ученик должен отбиваться от врагов, полагаясь исключительно на звуки и запахи. У меня, например, на левой ноге до сих пор виден шрам, оставленный зубами здоровенной и, видимо, очень голодный хвостатый твари. Сейчас в лабиринте находился Хорхе ставшие за прошедшие месяцы моим верным помощником. Остальные ученики, которых к настоящему моменту было уже одиннадцать, признавали его лидерство, но, и это радовало меня чуть ли не больше всего, не завидовали, а стремились сравняться. Мы изо всех сил старались воспитывать в мальчишках то чувство братства, единства, без которого нет настоящего клана, особенно если это такой клан, как наш. У него есть вода. — Почти нет, но он экономит последние глотки, как ты и учил. Себастьян как-то умудрялся наблюдать за лабиринтом, пользуясь только ему известными ходами. Я сам туда не совался, вполне доверяя помощнику. Врать не буду, без бывшего слуги Кальмара мы не справились бы. Он подсказывал мне некоторые решения, до которых я сам не мог додуматься, давал ценные советы. Но только тогда, когда я сам об этом просил. Григор и Лина очень быстро прониклись к Ратону искренним уважением и симпатией, что меня несколько удивило. Себастьян относился к ним обоим ровно и спокойно, может быть, слегка выделяя Лину. Но она в нашем мужском коллективе вообще была на особом положении, и хоть и ворчала по этому поводу, но мелкие знаки внимания от учеников принимала благосклонно, никого, впрочем, не выделяя. «Диего не вернулся?» Я спрашивал просто на всякий случай, потому что шустрый паренёк, ставший нашим лучшим разведчиком, наверняка первым делом явился бы ко мне с докладом. «Нет, ты это знаешь, сеньор Коста. Скажу тебе правду. Меня это немного беспокоит, потому что до меня стали доходить дурные слухи». «Какие?» — тут же насторожился я так как слова Себастьяна неприятным образом подтверждали пока ещё очень смутную тревогу, которая грызла моё сердце в последние пару недель. И отпускал я Диего с очень тяжёлым сердцем, хотя и понимал, что по-другому не получится. Во-первых, мальчишек пора было потихоньку приучать к серьёзной работе. А во-вторых, мелкий пацан действительно, как выяснилось, обладал удивительной способностью подмечать на первый взгляд совершенно неважные вещи. Но именно эти мелочи помогали в будущем избежать множества проблем. На этот раз ему нужно было тайком пробраться в бывший гнутый медяк, потому что по непроверенным слухам там в последнее время наблюдалась странная активность. То одна, то другая группа Муэртос заходили внутрь, чтобы через некоторое время выйти и расползтись в разные стороны. При этом в действиях тварей была заметна несвойственная им раньше разумность, Складывалось впечатление, что они приходили, чтобы получить определенные инструкции, что само по себе звучало дико и еще совсем недавно было абсолютно нереально. Теперь же все это как-то неуловимо изменилось. Стылая топь перестала быть просто прибежищем для пары сотен тварей изнанки. Она медленно превращалась в организованный центр, руководящий действиями Муэртас. И это было очень тревожно. Если позволить тварям объединиться и признать кого-то вождем, границы, воздвигнутые вокруг города, просто не выдержат, и вся эта масса хлынет в Лавернею. Поэтому было принято решение отправить Диего присмотреться к гнутому медику и попытаться, оставаясь вне зоны внимания тварей, понять, что там происходит. Поручение было опасным. Но в стылой топе почти не осталось ничего безопасного, за исключением, пожалуй, нашей базы в Подкове но мы не могли рассекретить её и принять всех желающих. Количество учеников постепенно увеличивалось, как правило, во время рейдов, когда парни встречали кого-нибудь из старых знакомых. Пару раз мы наведывались в места, где мальчишки раньше прятались, но кроме давно брошенных убежищ ничего не находили. Сейчас будущих ловчих было 11, и мы занимались с ними ускоренными темпами, так как всё сильнее становилось ощущение, что времени у нас мало. Его практически нет. А ещё и не мог отделаться от мысли, что за всем этим движением стоит один человек. Умный, хитрый, злой и решительный. Тот, кто, возможно, решил подмять под себя всех Муэртос, И неважно, что раньше это считалось невозможным, чтобы стать единоличным властителем с тылой топи и постепенно начать расширять её границы. Желательно, видимо, до размера лаверней, а то и дальше. Не о нём ли тогда говорили перекупщики, называя хозяином? И не о нём ли в очень давние времена, мне казалось, что целую жизнь назад, говорил один переродившийся? «Мастер», — окликнул меня один из новых учеников, Аугусто, «там вас спрашивают трое. Говорят, что их прислала Агата и что вы поймёте, кто они такие. Мы пока их не пропустили. Они в карантинной зоне». «Этого мне только не хватало». «Значит, Агата!» — тут сердце сбилось с ритма и сладко заныло. Все же рассказала о стылой Топе своим приятелям, и среди них нашлось несколько авантюристов, готовых сложить голову в опасном приключении и даже не подозревающих, насколько их представления об этом месте расходятся с реальностью. «Кто с ними остался?» «Антонио», — тут же отчитался пацан. «Он сегодня дежурный в карантинной зоне». Было видно, что ему ужасно нравится использовать принятые у нас названия. И мне сложно было его за это осуждать. Аугуста мы вытащили из ловушки, в которую он угодил, пытаясь пробраться на один из складов продовольствия и купить немного еды. Таких складов в стеллой топе было несколько, и цены там были такие, что складывалось впечатление, что ты покупаешь не еду, а как минимум антиквариат. Многие выбирались за провиантом в соседние города, И для этого создавались целые караваны с охраной из более или менее крепких мужчин, которых в городе, впрочем, уже почти не осталось. Из таких поездок старались привезти побольше, чтобы хватило на несколько недель. Мы тоже недавно совершили такой рейд, продав знакомому аптекарю в соседнем Эльгаре несколько флаконов с ядом из пиры и три склянки с вытяжкой железы чимписа. Забил твари я, а остальным занимался Крис показавший себя прекрасным специалистом и в этом непростом деле. Притащили мы тогда столько продуктов, что смогли под завязку набить подвал. Поваром у нас стал один из родичей Себастьяна — Рокко. И готовил он так, что большинству трактирщиков даже не снилось. Я вообще убедился в том, что эти гигантские разумные мыши просто прикидывались недалёкими и неповоротливыми, а на самом деле были и умными, и ответственными, и чрезвычайно наблюдательными — Я был искренне признателен Себастьяну за то, что он привлёк своих соплеменников в качестве наших помощников. Ведь это именно они создали тренировочный лабиринт под землёй, умудряясь как-то укреплять ходы и делать их не то что удобными, но вполне пригодными для передвижения. Так что продуктами мы были обеспечены неплохо. Но на ещё троих взрослых едоков, честно говоря, не рассчитывали. И вообще надо посмотреть, что за внезапные гости к нам пожаловали. Карантинной зоной мы называли тот сарай, в котором в своё время прятались и который потом стал местом боя, оставившего мне на память несколько малопривлекательных шрамов на плече и на руке. Под руководством всё того же Себастьяна мы рассадили вокруг какие-то до ужаса вонючие кусты, названия которых я не запомнил. Ратон торжественно вручил одному из мальчишек бутылку с жидкостью, сделанной из дохлых морченг, и тот раз в две недели проходил вокруг сарая и подковы, разбрызгивая её в строгом соответствии с указанными местами и дозами. Как ни странно, эти меры оказались более чем результативными, и в течение прошедших месяцев нас никто серьёзный не побеспокоил. Всякую мелочь вроде крысы и ядовитых змей можно было в расчёт не брать. Выйдя из подковы и заметив бдящего на своём посту Рамиреса, я взмахом руки дал ему понять, что всё в порядке, и легко запрыгнул в затянутое плечом окно. «Мастер!» — тут же вскочил Антонио, сидевший на ящике напротив трёх молодых людей, которые ничуть не были смущены подобным неласковым приёмом и лишь с любопытством рассматривали бывший сарай. «Приветствую!» — я подошёл к мальчишке и похлопал того по плечу. «Молодец, Антонио! А теперь сбегай, пожалуйста, за Григором и Линой. Пусть сюда подойдёт тот, кто меньше занят». «Тогда наставник Григор!» — тут же отозвался пацан. «Наставник Лина ушла с ребятами проходить полосу на крышах». «Хорошо, пусть будет Григор», — не стал спорить я, внимательно рассматривая гостей, отвечавших мне тем же. Передо мной стояли три молодых человека лет двадцати-двадцати двух, но по их осанке и по манере держаться я мог с уверенностью сказать, что они неплохо знают, с какого конца браться за меч. Что привело вас в стылую топь? «Нам рассказала Агата». Начал один из них, предварительно быстро обменявшись взглядами с остальными. Она предупредила, что ты будешь не слишком доволен. «Но тем не менее вы пришли», — я усмехнулся. «И мне хотелось бы понять, зачем?» «Мы хотим бороться с тварями», — вступил в беседу второй гость. «Где как не здесь этим заниматься? Мы и правда можем быть полезны». «Мы не глупцы, чтобы отказываться от дополнительных бойцов», — я пожал плечами. Но скажите, кто из вас уже имел дело с тварями изнанки, в условиях города? Война в поле, где видно всё и всех, и бой в тесном пространстве, не просто отличаются друг от друга. Это совершенно иной принцип. Да и ассортимент тварей здесь несколько шире, чем в других частях Лавернее. Я спрашиваю для того, чтобы понимать, как и в чём вы можете принести пользу нашему клану. Без обид, но балласт нам не нужен. У нас и так боль и столько, что не знаешь, за какое дело хвататься в первую очередь. «Я Сальваторе», — представился тот парень, который заговорил первым. «Я никогда не сражался в городе, но дрался в катакомбах, то есть умею биться в замкнутом пространстве. Кроме того, я неплохо владею кинжалом и пару раз выиграл академический турнир по метанию в цель». «Тогда у меня будет для тебя подопечный». Я доброжелательно улыбнулся парню. «Говорят, у него талант к этому делу. Вот как из тренировочного подземелья вылезет. Поспит немного, я тебе его издам с рук на руки». «Меня зовут Фидель», — неожиданным мягким голосом произнёс второй парень и нерешительно улыбнулся. «Я думаю, что тоже смогу быть полезен. Я с детства умею читать следы. Мой отец был лесником, пока... В общем, пока он был жив, он учил меня всему». «Фидель нас и привёл», — подтвердил третий. Он уже много раз спасал наши шкуры, особенно в степях, где ничего не понять, кто где прошел. Полезный навык. Уважительно кивнул я. Думаю, мы отыщем тех, кто сможет у тебя поучиться. Остался я. Третий парень улыбнулся так солнечно, что у меня заныло сердце от понимания того, что я уже так давно не видел столь беззаботно улыбающихся людей. Я Бернар. До всего этого был студентом полицейской академии. Учился на детектива. А сейчас всё больше по разведке. Пригожусь наверняка. Ты не сомневайся, мастер Коста. Мы обузой точно не станем. А помочь сможем. Агата нам рассказала, что ты восстанавливаешь клан Ловчих. И мы хотим помочь. Не на словах, а на деле.